Ей выпало бежать вместе с парнишкой-метеорологом, с которым в прошлом году потерпела неудачу Лена. Обиженно надув губы, она тихо пожаловалась подруге. Уговаривала, уговаривала Ковалева. Думала, мне или на худой конец тебе достанется. Так нет же, этой и повезло. Смотри, вырядилась, все прелести на показ. А уж штанишки точно на первом же сучке оставят. Наталья в плотно обтягивающих бедра трикотажных брючках до колен и в ярко-красной майке без рукавов являла собой воплощение счастья и ожидания удачи. Отец принялся фотографировать их, и Лена с тайной завистью наблюдала за соперницей. Наталья весело щебетала, то и дело поднимала лицо вверх, заглядывала в глаза Алексею. Он тоже был весел. Наклонившись к объективу, он сделал зверское лицо и, изобразив характерный жест, выкрикнул «Ес!». «Yes Толпа, прильнувшая к заградительному канату, громко захохотала и одобрительно зааплодировала. Тем временем судьи объявили очередность на старте. Лена и Герман выступали последними через 15 минут после Наташи и Алексея. Верке и тут не повезло. Ей с метеорологом выпал второй номер, а по опыту участники знали, предпочтительнее бежать последними. Не тратилось время на ориентирование. Бежать по проложенному следу было, конечно, легче, и это давало дополнительный выигрыш во времени. Выбрав свободное место в тени Большой Березы, пары уселись дожидаться вызова на старт. Герман отправился за чем-то к палаткам, и Лена осталась одна. На рафике подкатил Витя Петя, развозивший судей на террасе. Он обратил внимание на одиноко сидящую девушку, поздоровался, потом, закурив сигарету, пристроился рядом. Какой бежишь? Он пыхнул сигаретным дымком. Последний. Лена заметила Алексея, быстро шагающего в ее сторону, и внутренне напряглась. Витя Петя, не замечая реакции собеседницы, растянулся на траве. В партнера кого вытянула? спросил он. Германа, вериного брата. — Ничего, он мужик здоровый, орел. А что, Ковалев тоже участвует? Он заметил боевой прикид Алексея и от изумления присел. — Ничего себе видок. Вы что, с одного склада одевались? — Да нет, с разных, — Лена засмеялась. — А что тебя, Виктор Петрович, поразило? — Или позавидовал? — Так у нас до последнего момента одного участника не хватало. Вот Вера и уломала начальство. — А почему тебе было не попробовать? Да куда уж мне. Да и нельзя. Ведь я трассу готовил. Знаю ее, как свои пять пальцев. Алексей продолжал упорно пробираться к Лене сквозь плотные толпы односельчан. С противоположной стороны приближался Герман с двумя порциями мороженого. На полпути мужчины встретились, пожали друг другу руки. — Ты смотри, Герка какой стал. Сто лет его не видел. А Ковалев-то, Ковалев! -то, Ковалев. Физрук повернулся к Лене. «Говорят, ты с ним в соседях. Ну и как? Контакт налажен?» «Контакт?» «Есть контакт». Лена, озорно улыбнувшись, взяла под козырек. «Все окей, господин начальник трассы». И подошла к мужчинам. «Добрый день, Елена Максимовна!» Алексей пожал ей руку. «Вижу, настроение у вас отличное». В его глазах плясали только ей понятные чертики. «Конечно!» «А как вы себя чувствуете?» Она постаралась, чтобы ее слова прозвучали достаточно ехидно. «Готов к любым испытаниям». Намек был понят, и по в глазах Смешинки, она догадалась, что он имеет в виду нечто другое, чем предстоящее состязание. Ее пробрал легкий озноб. Судя по всему, предстоящая ночь обещала быть не менее захватывающей. «Первый раз по этой трассе идете?» — спросил Герман. «Первый» и все надежды только на Наташу, на ее опыт. Алексей кивнул в сторону девушки, настороженно взирающей на них. В этот момент уходила со старта Верка, и они поспешили устроиться поближе к началу трассы. Зрители постепенно рассосались, отправившись на более зрелищное мероприятие. По прошлому опыту все знали, что до появления первых пар пройдет не менее полутора-двух часов. За это время можно успеть посмотреть все веселые, с большой выдумкой, организованные конкурсы. На другой стороне поляны слышался стук топора, виск пилы, прерываемые остроумными комментариями ведущих, взрывами хохота и всеобщего восторга. В прошлом году Лене так и не удалось многое посмотреть.